В неведении Утро было таким же ясным и теплым, как и во все предыдущие дни. Дина отправилась в общежитие. На вахте сидела все та же Валентина Семенна. «Здравствуйте, Валентина Семенна. а вы вроде и не уходили никуда», — улыбнулась Дина. «Здравствуй, здравствуй! Как же? Сутки на работе, двое дома. А ты что?» «Только от родных идешь?» «Да, и снова к ним пойду. Соберусь вот только». Они уехали на месяц, попросили, чтобы я пожила у них. Мне на практику от них совсем близко будет. Дина взяла из ячейки пачку писем. Перебрала одно за одним и не обнаружила ничего для себя. Вахтерша протянула ей ключи. «А тебе, кажись, письмецо было в тот же день, когда ты ушла к родным. — Точно? Да не почта принесла, а мужчина какой-то. Положил на твою букву и ушел. Я потом глянула — тебе. Может, Вера твоя забрала? Она уже приехала. — Спасибо, Валентин Семеновна! Дина обрадовалась и чуть ли не бегом направилась по коридору к себе. — От кого ждешь-то так? — вслед Дини спросила Валентин Семеновна. — От друга! Бросила Дина, не оборачиваясь. а ну-ну, — сказала вахтерша и застрекотала своими быстрыми спицами. В комнате никого не оказалось, но следы Вериного появления были налицо. Беспорядок на ее кровати, немытые чашки на столе. Дина осмотрела стол, Верину постель, свою тумбочку, заглянула даже под подушку. Письма не было нигде. Дина посмотрела нерешительно на Верину тумбочку. Протянула было руку, чтобы открыть и заглянуть в нее, но не стала этого делать. Она достала из шкафа сумку и стала укладывать в нее свои вещи. Собравшись, Дина еще раз нерешительно посмотрела в сторону Вериной тумбочки и вышла. Валентин Семеновна, я оставлю номер телефона. Вдруг кто спрашивать будет? Дадите?» сказала Дина, подойдя к вахте. «Давай запишу». Валентина Семеновна достала из ящика тетрадку. «И еще скажите Вере, чтобы письмо положила в ячейку. Я завтра за ним зайду. Передадите?» «Передам, передам. Спасибо. До свидания». На следующий день дежурила Анна Ивановна. Она была противоположностью Валентины Семеновны. Хмурая, неприветливая и непримиримо строгая. Доведись, кому опоздать в общежитие, Можно было быть уверенным, что прежде чем впустить, она опомучает опоздавшего за дверью, невзирая на погоду. Дождь, мороз. Ее не трогало ни одно обстоятельство. Потом составит протокол и заставит расписаться в нем. Второе опоздание, и ты в деканате. Оправдываешься, отчитываешься и клянешься, что этого больше не повторится. «Здравствуйте, Анна Ивановна!» Остановившись у стола вахтерши, сказала Дина. «Здравствуйте!» Не отрываясь от книги, ответила та. Дина просмотрела почту. Ничего нет. Спрашивать у Анны Ивановны, не звонил ли кто, было бесполезно. «Дайте ключик от комнаты, пожалуйста». «От какой?» Анна Ивановна потянулась в стол за ключом. С таким выражением лица словно делала одолжение, а не выполняла свою работу. И студенты общежития только отвлекали ее от приятного занятия — чтения книг. «Вас всех не упомнишь!» «От четвертый!» «Пожалуйста!» Дина села на свою постель. В комнате был прежний ковардак: Та же неприбранная Вере на постель, те же немытые чашки и крошки на столе. Дина посмотрела под своей подушкой, не положила ли Вера туда письмо. Потом поднялась и нерешительно открыла Верину тумбочку. В ней на верхней полке в беспорядке валялись умывальные принадлежности, грязная расческа, внизу стояли книги. Между ними вполне могло лежать письмо, которого так ждала Дина. Но Дина не стала копаться в них. Захлопнула тумбочку и, вырвав из тетради лист, написала Вере записку. «Завтра приду за письмом, которое ты забрала. Оставь его на моей постели. Дина». В тот момент, когда она решала, куда положить письмо, на стол с объедками или на мятую подушку, в дверь постучали. Дина обернулась к двери. «Да». Заглянула робкая. «Наверное, абитуриентка, девушка». «Турбина Дина есть?» «Да, это я», — сказала Дина, и ни с того ни с сего разволновалась. «Вас на вахту просят подойти». «Спасибо», — Дина выбежала из комнаты, даже не заперев ее на ключ. В вестибюле она сразу увидела Михаила Анатольевича, который прохаживался около стола вахтерши, вдоль зарешоченных окон. Он обернулся на Динины шаги и нетерпеливо направился к ней навстречу. «Здравствуйте, Дина Александровна! Вы меня, наверное...» «Михаил Анатольевич, здравствуйте! Что-то случилось? Вы можете сейчас поехать со мной?» «Да, могу. Только комнату закрою. Скажите...» «Не волнуйтесь!» Михаил Анатольевич... Ободряюще улыбнулся. Я жду на улице. Дина бросилась бегом к себе. Михаил Анатольевич вышел, а вахтерша сукоризной посмотрела вслед одной и другому, поправила на носу очки, с замотанной синей изолентой душкой, и углубилась в чтение. Рядом с общежитским сквериком стояла блестевшая массивными глянцевыми боками «Волга» песочного цвета. Около нее прохаживался Михаил Анатольевич, поглядывая в сторону парадного. Когда из дверей вышла Дина, Михаил Анатольевич распахнул перед ней дверцу, потом захлопнул ее и сел за руль. Дина ощутила себя едва ли не королевой в просторном салоне автомобиля с кофейно-коричневыми кожаными сиденьями сияющими никелированными деталями и отполированными цвета слоновой кости ручками и рычажками. Она уселась на огромном сиденье поудобней. Если бы кто-то наблюдал за ней со стороны, он решил бы, что Дина только и делала, что всю жизнь разъезжала на роскошных авто. С таким достоинством она шагнула в распахнутую Михаилом Анатольевичем дверь и с такой непосредственной легкостью заняла удобную позу. Она смотрела прямо перед собой на залитый солнцем город, на серый асфальт дороги, далеко впереди, за огромным круглым капотом, на котором замер в прыжке серебристый олень. Через несколько минут Михаил Анатольевич не выдержал. «Вы даже не хотите спросить, куда я вас везу?» — с улыбкой спросил он. «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», — отшутилась Дина. Михаил Анатольевич рассмеялся. «Железная выдержка!» «Вы же сами сказали, не волнуйся. Вот я и не волнуюсь. А любопытство мне не свойственно. Приедем, сама все увижу». Несмотря на это заявление, Дина все же снова испытала волнение, когда автомобиль въехал в ворота травматологической клиники.